Мы выбрали не самый короткий маршрут, спешить некуда, да и город знали плохо, и в итоге заехали в довольно странное место, где перед высоким старинным домом на зеленой лужаке тусовалась хипповатого вида молодежь и бродячие собаки. А глухая стена здания изрисована была нетрадиционно бездарными граффити, уже новозолившими глаза. Огромным, искусно выполненным сюрреалистическим полотном, в центре которого была несчастная растерзанная кукла и гигантский, омерзительно-розовый кольчатый червяк. Мы вышли из машины и стали рассматривать это произведение искусства, благо никуда не торопились. И тут от тусующейся молодежи отделилась знакомая фигура. Моника торопилась и потому зримо прихрамывала на искусственную ногу. «Привет, ребята! А у меня сегодня шмон был. Спасибо, Байрам предупредил, и я слиняла. Ты не возвращайся туда!» — посоветовали мы. Мысль была настолько очевидной, что я действительно не помню, кто высказал ее первым. «Наверное, вы правы, но мне все равно придется вернуться». «Почему?» — не понял я. «Я разговаривала сегодня с вашим историком из Вроцлава. Он, оказывается, знает всех наших и просил оставить пакет для него и для вас у меня в квартире или хотя бы в почтовом ящике внизу. Ночью он вам сам все расскажет». «Интересно, а что за пакет?» — спросил я. «Не знаю», — сказала Моника. От товарищей из России. Я должна встретить курьера в Темпельхофе. Это аэропорт? Да. Обалдеть. В Берлине аэропортов больше, чем в Москве. Не больше, всего три, если не считать военных. Слушай, вот а улица или площадь Киндербауэрнхоф, это где? По ассоциации вспомнил фил. Очень кстати вспомнил. Мы перед этим изучали самую подробную карту из тех, что смогли достать. Но улицы такой не обнаружили. Оставалось ходить по Кроицбергу и спрашивать. — Киндер Бауэрнхофф? — переспросила Моника и рассмеялась. — Это не улица. Зачем вам? Вы что, маленькие? — Киндер — это ребенок. Понятно. Обиженно сказал я. — А Бауэрнхофф? христианский двор. Наши доморощенные пестолодцы решили сделать для городских детей кусочек деревни посреди каменных джунглей. Забавное местечко. Сходите, гляньте». И она показала по карте, на пересечении каких улиц это находится. Оказалось очень близко от того самого бомжатника, от калитки с прибитым ботинком и вагончика. где нас принимал связной. Поганое место. Монику как будто перестало интересовать, для чего нам Киндербавернхофф. Я решил сам пояснить. Представляешь, в этом дворе вашей партийцы назначили нам важную деловую встречу. Вот придурки, прокомментировала Моника. Она так изящно употребляла российский сленг, что всякий раз заставляла меня восхищаться своими способностями к языку. Потом все-таки не удержалась и добавила любимое. «Хыхмачи!» «Это точно!» — проговорил циркач. Он просто тянул время, не желая расставаться с Моникой. «А можно я туда не пойду? На вашу встречу?» — спросила вдруг наша боевая подруга. «Я буду ждать вас дома». А потом мы вместе отправимся в Кнайпы, как вчера, хорошо?» «Хорошо», — кивнул я. «Но давай ты будешь не дома. Жди нас прямо около Кнайпы, и лучше какого-нибудь другого. Выбери сама и опиши нам подробно». «А может быть, все-таки поедешь с нами, а? Прямо сейчас?» — предложил Циркач с грустной безнадежностью в голосе. «Бред!» — возразил я. «Ей же еще в аэропорт!» «Ну, так мы ее и отвезем!» — упорствовал Борька, совсем ошалевшая от любви. «Отставить, циркач!» — сказал я тихо, но строго. «Не хватало еще засветиться в аэропорту перед самой ответственной операцией!» «Вообще-то к восьми я успеваю!» — сообщила Моника. Так что, может, и подойду прямо к вам. А если нет, буду ждать в кафе слева от центрального входа в Пергамон. Это очень знаменитый музей на острове. Вы должны знать». «Да», — сказал циркач. «Я знаю, где Пергамон». «Ну, тогда я не прощаюсь», — спросила Моника. «Увидимся, а сейчас побегу, ладно?» И мы не попрощались. Только циркач догнал я... Обнял порывисто, и они заверли в поцелуе на добрых полминуты. «Маньяк!» — проворчал я, когда Борька вернулся к нам. «Вечера дождаться не можешь». Вопрос был риторический, циркач промолчал, но Пиндрик вдруг нахально поинтересовался. «А деревянная нога не мешает во время этого дела?» Циркач даже не обиделся. — Да ты что! Только добавляет остроты ощущений. И не деревянная нога, а культя. Протез жена она отстегивает. Вы себе не представляете, мужики, какая это обалденная девчонка. У меня такой еще ни разу не было. — Предлагаешь и нам попробовать? — еще наглее спросил Пиндрик. — Да играешься у меня. Беззлобно отпахнулся от него циркач. — А по поводу того, что у тебя такое еще не было ни разу, — заметил Фил, — мне кажется, ты про каждую так говоришь. — наверно не стал спорить циркач, — но Моника... — Наш Борька-бабник, наш Борька-бабник, — традиционно подпел шкипер. Он всегда дразнил циркача этой популярной песенкой. После случайной, но такой удачной встречи с Моникой настроение было у всех отличное, и только влюбленный циркач, должно быть, все-таки предчувствовал неладное. Он забеспокоился уже в восьмом часу, когда мы вышли из Гегеля, и Фил разочарованно отметил, что у подъезда дежурит совсем другая девка, толстая и некрасивая. «Давайте заедем на квартиру», — предложил циркач. «Время есть, а Моника по всем расчетам должна уже вернуться, или хоть знать, от кого пришел пакет. Нам будет легче общаться на переговорах». В словах циркача было больше эмоций, но присутствовала и некоторая логика. «В общем, мы поехали к дому. Двух долдонов там уже не было». Но мы все равно проявили максимум осторожности, открыли подъезд ключом и стали подниматься. Недалеко мы поднялись. На площадке второго этажа сразу за поворотом лестницы лежало тело. Его не пришлось долго рассматривать с целью опознания. Циркач сдавленно вскрикнул, и я отметил, как его рука, автоматически скользнула кремню на поясе сзади в поисках пистолета о медицинской помощи хоть первый хоть двадцать первый речь уже не шла это с одного взгляда стало понятно не только филу у моники штраус было перерезано горло по восточному широко и страшно от уха до уха о кровищета на теколоо Из-за легкого наклона площадки алые ручейки убегали не к ступеням лестницы, а к дверям квартир. Полчаса прошло, как минимум. Тихо проговорил Фил. убийцу уже не найти. Я не стал спрашивать, как он это определил. Мы, просто не сговариваясь, взлетели наверх. Дверь была распахнута. Квартиру эти гады обыскивали грубо и в явной спешке. Искали что-то свое, очень хитрое. не наши комбезы, ни даже оставленные частично боеприпасы их не заинтересовали. Кстати, и пакет из Москвы мы благополучно обнаружили в почтовом ящике. Конечно, он был от Ахмана. И правильный вор коротко распоряжался по-русски. мол промедление в выступлении смерти подобно а что взрывать не принципиально главное чтобы наверняка и шуму побольше на своем языке он тоже написал что то даже польши по объему, но это было за пределами нашего понимания вот так до встречи оставалось полчаса